Глава 1 Латинский дневник Павла Алхимика. Часть 1. Полное собрание сочинений, том 14 Страницы 102-112. Перевод. Год 1782. Де Docta Игнорантия. Веселый брат Фридрих, вернее было бы назвать его дядюшкой, Но масонство не предполагает таких релегаций, пишет, что путешествие по Европе, предпринимаемое мною под именем графа Северного, могло бы войти в его учебник военной хитрости. Старина Фридрих верно замыслил этот труд, когда маршал Геморой обошел его с тыла, отрезав от последних греческих радостей. «Но на деле моя задача не так сложна, как он думает». Венценосные лицемеры Европы так заворожены собственным хитроумием, что обмануть их не представляет труда и простецу, коим я, вслед за Николаем из Кузы, искренне полагаю себя самого. Иллюминаты, самые зловредные и вероломные из нынешних европейских течений, достойны места в учебнике Фридриха куда больше. Их тактика отменна. Они маскируются под масонов, проникают в их ложи и постепенно выедают их изнутри. Так, говорят, поступают некоторые паразиты насекомых, откладывая свои яйца в еще живых гусениц. Увы, иллюминаты далеки от настоящей работы, на уме у них лишь власть и деньги, поэтому не зазорно поступить с ними так, как сами они поступают с гусеницей масонства. Через неделю в Вене меня примут в иллюминаты. Ложа будет думать, что заполучила в свои ряды будущего императора России с ее огромной территорией и армией. Я же превращу иллюминатов в тайный рычаг братства. И этим рычагом мы вскоре перевернем всю землю. Нашим Архимедом будет брат Франц Антон, а точку опоры ему дам я. Результаты опытов столь обнадеживающие, что сомнений в удаче нет. Вот вкратце моя сегодняшняя мудрость простеца. Из дневника Павла Алхимика Год 1783 Аврора Бориалис Я полагал, брату Францу Антону уже ничем не удастся удивить меня, но увиденное в Париже поразило меня до сокровеннейших глубин души. Природа его открытия такова, что наши прежние планы, несмотря на их величие, кажутся теперь ничтожными. Возможно, совсем иное и грандиозное. Все превосходные степени человеческих языков бессильно его даже коснутся. Брат Франц Антон колеблется, он говорит, что наша власть над флюидом недостаточна. Как ни странно, мой самый близкий единомышленник в братстве, сразу принявший мой план, это брат Бенджамин. Возможно, дикие и безрадостные просторы Америки, Бенджамин выполняет в Париже обязанность американского посланника, приводят ум в бесстрашное состояние, свойственное и русским, не слишком ценящим свою жизнь». А наседающее со всех сторон декарство заставляет наших антиподов задуматься о побеге точно так же, как это делаем под гнетом своей утонченности мы, европейцы. Брат Бенджамин весьма колоритен. Здесь шутят над его меховой шапкой, а он заворожен Версалем и Трианоном. Думаю, из него получился бы неплохой король Америки, или хотя бы, как здесь острили, Людюк де антипод. Герцог де Антипод, великолепная парочка. Брат Франц Антон здесь в большой моде. Кроме высшей аристократии и короля, посвященных в тайну, у него много последователей среди простолюдинов. Те понимают под словом «месмеризм» — нечто дикое, знахарство, вроде практикуемого в глухих российских углах сельскими колдунами. Это смешно, но и мудро, ибо в тайну уже посвящено столько людей, что скрыть ее полностью было бы невозможно. Лучше спрятать ее, под ложным пониманием, коим люди нашего века столь сладостно пропитывают свои мозги. Убраться Франца Антона можно поучиться не только искусству власти над флюидом, но и этой широко распахнутой во все стороны скрытности. Поступим же по его примеру. Скроем горошину истины в озере лжи. Новая ложа, основанная нами, будет называться «Всемирная Аврора». Она будет всячески пропагандировать лжеучение, распространенное в народе под именем месмеризм. Подлинное же искусство управления флюидом будет доступно лишь скрытому внутри этой ложи ордену, который мы назовем «Аурора Бореалис». Свет сей Авроры увидят только избранные. Пусть истинная заря восходит под покровами ложной, отчасти разделяя с ней имя. А если и этого недостаточно, чтобы скрыть тайну? «Есть средство верное и окончательное при одной мысли, о которой мне делается весело. Мы уже приняли к себе Калиостро, и за короткое время он наделает своими тестикулами столько пустого звону, что истину позабудут даже те, кому она случайно открылась». Из дневника Павла Алхимика. Год 1783. Среди современных ученых считается хорошим тоном отрицать, что дух может действовать на материю. Это как бы выводит их из юрисдикции римского папы. Один такой умник из числа братьев говорил сегодня Францу Антону на собрании ложи, что методами науки можно наблюдать лишь то, как один материальный предмет влияет на другой. Все же прочее есть просто акт веры. Франц Антон изрядно рассмешил собравшихся, задав ему такой вопрос. «Вам, друг мой, случается ли захотеть выпить вина или выглянуть в окно?» Да, ответил ученый, бывает, и ваша рука тянется к бутылке или к шпингалету, не так ли? Именно так, ответил ученый, и я понимаю, что вы скажете дальше, почтенный брат мой, но это лишь действие сугубо материальных причин, таких как жажда и духота на мышцы моего тела. Тогда, сказал Франц Антон, рассмотрите следующий казус. Какой-нибудь Карл V решает, что его честь задета, и на следующий день. «Стотысячная армия с пушками, весящими много тысяч фунтов, переходит границу. При этом лошади, тянущие за собой пушки, обильно покрывают навозом все окрестные дороги. Разве тут не случай воздействия духа на материю?» Ученый молчал. «Я специально упоминаю навоз», — продолжал Франц Антон, «потому что заметил, при диспутах со жрецами материи...» Именно эта субстанция отчего-то действует на их воображение самым непобедимым образом. Когда мы остались в кругу посвященных высшую тайну, Франц Антон, как бы вслед этому анекдоту, сказал несколько слов о природе флюида. Запишу, пока помню дословно: между материей и духом лежит отчетливая и непроходимая пропасть, которую признают мыслители всех веков. Также отчетливая и несомненно их связь. Раньше я думал, что флюид Именно то, что связывает материю с духом. Теперь же, я полагаю, флюид тем, из чего возникают и материя, и дух. И по этой самой причине он может служить между ними мостом. Устремлять разум далее не следует. Сохраняйте почтительное неведение насчет остального. Чуд, все чуд. Из дневника Павла Алхимика. Год 1783. «Не все иллюминаты находятся под нашим контролем. Есть и такие, что пытаются нам помешать. Невероятно, но они полагают, будто этого требует их долг перед верховным существом». Под ним они обыкновенно понимают Бафомета. Они пытались убить Франца Антона. К нему подослали итальянца Бритера, считающегося великим фехтовальщиком. Как легкомысленно со стороны Франца Антона было принять вызов. Но Бритер назвал его «Шарлатано». Редкое итальянское ругательство, с которым Франц Антон, по несчастью, знаком. Вчера он еще смеялся над Карлом Пятым, а сегодня увидел в случившемся пойн И таков, разумнейший из людей мне известных. Споткнуться на великом пути о собственную выдумку. Еще глупее вышло остальное, дуэль была тайной, но я смог на ней присутствовать. Притер был настроен решительно, я понял это, перекинувшись с ним парой слов». По лицу Франца Антона было ясно, что он собирается играть благородного кавалера до конца и будет, вероятно, убит. Следовало сделать выбор, и я его сделал. Не успели они начать, как я парализовал фехтовальщика силами флюида и так удачно пережал ему мышцы, что бедняга, не успев сделать ни одного толкового выпада, свалился на шпагу Франца Антона. К счастью, тот держал ее под нужным углом. Франц Антон ничего не заподозрил. Дуэли для него в новинку, и он был слишком взволнован видом крови. А вот фехтовальщик понял все. Когда я склонился над ним, он прохрипел: Не знаю, что за силой вы погубили меня, сударь, но теперь я спущусь на дно ада, чтобы овладеть ею, а потом вернусь и отомщу. На моей совести его жизнь. Никогда не забуду глаза бедняги. Он был жестоким убийцей, но заслужил умереть от удара шпаги. Впрочем, формально он от него и скончался. Говорят, когда человек гибнет, охваченный жаждой мести, дух его и правда может доставить серьезные неприятности. Но! Главное, Франц Антон жив. И считает теперь себя героем-дуэлянтом. Как любит повторять он сам, месье Шут. Понимаю королей, запрещавших поединки под страхом суровой карой. Поистине иной раз жалко, что мы не в России. Пороть. Только пороть. Из дневника Павла Алхимика. Год 1784. Великая работа близится к завершению, даже не верится, как много сделано. Иногда, просыпаясь, я думаю, что все это лишь привидевшийся мне сон. Но стоит провести в лаборатории час или два, и уверенность в успехе возвращается. От брата Франца Антона прибыла новая шляпа могущества, спрятанная в черную треуголку. Открытая металлическая конструкция удобнее и легче, но эту можно носить, не вызывая любопытства. Связь с медиумами устойчива и не зависит от огромного расстояния между нами. Флюид дает несомненную власть над неодушевленной материей, и власть эта такова, что велика даже для императора. Но как вдохнуть в вещество душу? Как и чем оживим мы новый мир? Здесь нужны ежедневные опыты, нельзя тратить ни минуты на пустые досуги. Лучше прослыть самодуром-затворником, чем упустить великую цель. Брат Бенджамин сообщает, иллюминаты под его началом готовят в Париже великую смуту. Это будет, пишет он, не просто бунт черней, а первая в своем роде революция, неудержимый вихрь цветов и красок, как бы огромный обогренный кровью карнавал, к которому немедленно примкнут все праздные умы полагающие себя свободными в силу своей развращенности. Жестокое, но разумное решение. Те, кто знают тайну, не последуют за нами, умрут. Брат Луи, не принявший нашего плана, увы, тоже. Это позволит нам быстро и без помех завершить начатое и скрыть следы. Не сомневаюсь, что задуманная смута удастся. Подготовка потребует несколько лет. Первое время брат Бенджамин будет руководить всем лично, пересекая несогласие грозными манифестациями флюида. Надеюсь, что высшее существо простит нас, ибо великое дело требует великих жертв. Увы, мы не были кротки, как голуби. Сможем ли овладеть мудростью змея? Записи 1785-1801 считаются утраченными. Из дневника Павла Алхимика. Год 1801. Март. Следы моих занятий в лаборатории уничтожены. Петербургский заговор, с которым любезно помог английский посланник, готов. Великому магистру никто не смеет перечить в его маленьких странностях. Киш знает, что ему предстоит, но верит мне полностью. Слово императора что-то еще значит. Все нужные мне вещи, таблицы модусов, флюиды и несколько манускриптов, поместились в один походный сундучок. Остальное изготовим на месте». В одной из комнат Михайловского замка я сделал из подобие двери, позволяющей проходить в мою удаленную лабораторию в идилиуме Комната в замке и лаборатория совершенно совпадают по форме. Сев на стул в одном месте, я могу встать с такого же в другом. Благодаря этому мои опыты не прерываются. Никто не может последовать за мной. Как только я закрываю невидимый проход, он исчезает. Что подумают об этой комнате, когда войдут сюда? Ее, верно, примут за место для тайных свиданий или за пыточную камеру, чтобы дать пищу пытливым умам, я бросил на полу сахарные щипцы и плетку. Так странно видеть приют моих бессонных ночей пустым. Оказывается, здесь куда больше места, чем мне казалось. Киш третий сутки спит на походной кровати в моей спальне. Двери отперты, караул распущен». Киш говорит, что ему совсем не страшно, но дело должно быть в опиумной настойке, которой у него прорезался изрядный вкус. Я выполню данное ему обещание. Пьяные заговорщики пусть тешат себя мыслью, что убили магистра Мальтийского ордена. На деле я мог бы заколоть их простой зубочисткой, прежде чем они успели бы испугаться. Но! Какая мне радость произвести впечатление на нескольких дышащих луком офицеров, не умеющих даже соблюсти свою присягу. Пусть судит их верховное существо. Моя же радость в том, чтобы пройти по земле незаметно, как поступали мудрые во все времена. Не просто сделать это, родившись в горностаевой шкуре, но я, кажется, смог. Здесь императором был я. В идилиуме им станет каждый.